будем осматривать их одну с другой заваривай за собой пока не загоним в угол я согласен с этим сказал паркер как обстоят дела с вашим оружием спросила его рипли инженер осмотрел огнеметы проверил уровень горючего с ними все в порядке работают хорошо только этот он кивнул на огнемет дася лежащий на столе нужно заправить горюче в нем почти все закончилось «Тогда займись этим прямо сейчас. Эш, ты пойдёшь с ним». Паркер посмотрел на Эша. По его лицу ничего было нельзя прочесть. «Я сам справлюсь». Эш кивнул. Инженер взял огнемёт, повернулся и вышел. Остальные продолжали угрюмо стоять возле стола. Не в силах больше выносить затянувшееся молчание, Рипли обернулась к Эшу. «Может, у тебя есть какие-нибудь новые идеи? Предложения? Погадки?» «У тебя или у матери?» он пожал плечами ничего нового репли нахмурилась в это трудно поверить не хочешь ли ты сказать что весь банк информации имеющийся на ностром а совершенно бесполезен в этом случае выглядит невероятно правда но не следует забывать о том что мы имеем дело с необычным хищником ты сама говорила что это существо может все ему нельзя отказать в сообразительности по уровню интеллекта она даже может превосходьшим панзе и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 Все это очень поэтичное, но проку от этого немного. Сожалею, эш пожал плечами. Че мне заняться? Пробу ты с компьютером. Задавай матери вопрос за вопросом, пока не добьешься чего-нибудь какой-то информации для нас. Хорошо я постараюсь, но не понимаю, чего ты ждешь от матери. Она не умеет хитрить и давно уже выложила бы все, что знает. Все зависит от постановки вопроса, используя различные формулировки.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 несколько минут они обе молчали, потом лаберт заговорила сама: У меня никогда не возникало чувства, что он в этом заинтересован. Вопрос был исчерпан, но рипли не испытал удовлетворение, что-то смутно продолжало тревожить ее, но что она никак не могла понять. Пакер проверил оба цилидра, в которых под большим давлением находился метан, убедившись, что они полны,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 рипли и Lambберт все еще должны быть в командном отсеке он нажал кнопку. И переговорного устройства на консоли рипли донеслись какие-то непонятные звуки. Счала она подумала, что это просто помехи но потом ей удалось уловить несколько слов. рипли слушает: Гговори тише прошептал инженер. движение в коридоре впереди него внезапно прекратилось. Что если чужие слышал его?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 Существо выступило из тени и подошло к открытому люку. В шлюзововой камере мигали разноцветные лампочки. Одна из них, изумруддно зеленого цвета, казалось заворажило чудовище. Оно не сводя с нее глаз, подошло ближе и остановилось на пороге шлюза. Ну давай же, давай черт тебе возьми, думал инженер. Посмотри на этот чудесный зеленый свет. Тебе наверное хочется заполучить его, конечно, это так просто. подойди ближе. Каких-нибудь два шага, и он твой. Всего два шага. Господи, всего два шага. Совершенно очарованное мигающим индикатором, существо переступило за порог. Оно было еще слишком близко от двери, но нельзя было терять ни минуты. А вдруг оно что-то заподозрит или испугается? «Давай!» – прошептал Паркер в микрофон. «Давай!» Рука Рипли была на полпути кнопки аварийного закрытия люка, как вдруг раздался громкий вой аварийной серемы Нострома. Обе женщины оцепенели. Ничего не понимающий Рипли нажала на конец кнопку. Чужой тоже услышал сирену. Он встрепенулся и одним прыжком выскочила из шлюза. Крышка люка захлопнулась доли секунды раньше, прищемив одну из его конечностей. Из раны начала сочиться жидкость. Существо издало звук, похожий на стон. Оно резко дернулось и зажатое между стеной и крышкой люка, конечность отделилась от тела. Ослепленная болью чудовище бросилась вниз по коридору, и едва ли заметив остолбеневшего Паркера, отшвырнула его с дороги и скрылась за ближайшим поворотом. Над головой упавшего Паркера замигал зеленый огонек, и на таблице появилась надпись «Внутренний люк закрыт». Металл в том месте, куда попали капли чужой крови, начал пузыриться и плавиться. Тем временем по команде Рипли открылся наружный люк. От корпуса корабля отделилась облаочка замершего пара это и решил же вышел воздух паркер рипли настойчиво пыталась вызвать инженеров паркер что там произошло ее внимание привлекк непрерывно мигающие на консоли зеленый огонек что случилось Лабер стало с кресла сработала не знаю я закрыла внутренний люк и открыла нарожжней это должно было сработать но что же с паркером не знаю он не отвечает если бы все получилось как надо то Он от радости разнёт бы все коммуникаторы. Рипли приняла решение. Я спущусь туда и посмотрю. Ты заменишь меня здесь. Рипли торопливо бросилась к трапу, ведущему на уровень Б. Она так спешила, что один раз натолкнулась на переборку и чуть не упала. Мысли её были заняты не чужим. Она думала о Паркере. Неужели ещё один из членов экипажа погиб? Она бегом спустилась по трапу в коридор Б, ведущему к шлюзу. Коридор был пуст, если не считать неподвижной фигурой, лежащей на полу. Это был Паркер. Рипли наклонилась к нему. Он был в полубессознательном состоянии. «Что случилось? Ты выглядишь так, будто...» Инженер пытался что-то сказать, но не сумев, просто указал ей на внутренний люк шлюза. Рипли проследила за его рукой и увидела разъедаемое кислотой углубление в крышке люка. Наружный люк все еще был открыт. Рипли начала подниматься с колен. В этот момент кислота проела металл насквозь. Воздух со свистом начал выходить в образовавшуюся дыру. На стене загорелась надпись. Критическая разгерметизация. Вновь завыла сирена. Повсюду на корабле закрывались аварийные переборки. Деляй его на изолированные секции. Паркер и Рипли... Были бы надежно защищены своей секции коридора, если бы переборку, отделявшую их от пространства перед шлюзом не заклинило одним из цилиндров с метаном. Потоки воздуха обтекали рипли со всех сторон. Нужно было что-то срочно делать. под рукой ей попался второй цилиндр.а схватила его и стала им вышибать застрявший контейнер. Если хотя бы один из них бы треснул, то малейшие скры при ударе металла а металл было бы достаточно, чтобы все вокруг вспыхнуло. Но если ей не удастся закрыть щель, через минуту-другую они задохнутся в вакууме. От недостатка воздуха рипли ослабло. Из носа у нее потекла кровь. Еще одно последнее усилие, и цилиндр выскочил из щели. Дверь захлопнулась. В командном отсеке Ламберт прочла загоревшуюся надпись. «Повреждение корпуса. Аварийные переборки закрыты». Она вызвала по селектору Эша.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 Перед тем, как нажать кнопку, Рипли с ужасом заметила, что ошиблась и находится возле двери, ведущей к шлюзу. Она повернулась и, едва передвигая ноги, пошла в противоположную сторону к переборке. Драгоценные минуты ушли на поиски нужной панели. В голове у Рипли пронеслись обрывки мыслей, глаза заволокло туманом. Она нажала кнопку, дверь не шелохнулась. Почти теряя сознание, Рипли сообразила, что нажала не ту кнопку,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 lambберт и эш поспешили к ним эш бросился к паркеру который от недостатка кислорода окончательно потерял сознание глаза репли были открытыми и видели происходящее но остальное тело не подчинялось ей ее ноги и руки занимали какие-то неестественные положения как у плохо сделанные куклы она судорожно глотала воздух lambберт поднесла к ней один из кислородных баллонов и надела на лицо прозрачную маску живительный кислород и хлыу в легкие рипли, от удовольствия она закрыла глаза. Спустя некоторое время она сама сняла распиратор и приподнявшись села. Доовление воздуха на всем корабле было восстановлено, переборки автоматически открылись. Утечка была значительной и рипли знала, что скоро им придется столкнуться с еще одной проблемой. Запаы воздуха на корабле стремительно сокращались. Как ты себя чувствуешь? спросил паркера эш. И что здесь в конце концов произошло? Паркер, утерев кровь, в углу рта вздохнул. Я жив. Вопрос Эша он пропустил мимо ушей. Что с чужим? Задал новый вопрос Эш. Поморщившись, словно от внезапной боли, Паркер сказал. Мы его упустили. Забыла сирена, и он в последний момент успел выскочить в коридор. Крышка внутреннего люка прищемила ему руку. Или что там у него? Но он отбросил ее, как ящерица хвост.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 Она вытерла запекшуюся под носом кровь. Разумеется, Сира включилась сама собой, На наиболее логичное объяснение, не правда ли Ээш всего лишь не большой временной сбой, удивительное совпадение. Эш смотрел на нее прищурившись. Рипли, перед тем, как произнести свои слова, на всякий случай передвинулась так, чтобы один из цилиндр с сметаном оказался рядом с ней. Но Ээш не сделал ничего такого.а никак не могла его понять,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 ничего она улыбнулась со мной все в порядке интересно сколько кислорода стоило нам этот последний эпизод я хотела бы знать точно lambберт не ответила вопросительно глядя на рили в чем дело почему ты смотришь на меня так запас кислорода на исходе не набрасывайся на меня сказал навигатор безо всякой обида ты подозреваешь эша ты фактически обвинил его в том что он понял тревогу чтобы спасти чужого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 которую по ее мнению должен был дать ей возможность получить ответ, намучивший ей вопрос. На экранах ничего не менялось. система ожидала правильного запроса. она попробовала другую, редко используемую комбинацию цифр с тем же результатом. В отчаянии она выругалась. Если ей придется перебирать случайй комбинации, то она будет сидеть в этом отсеке до страшного суда. что впрочем при тех темпах какими чужой уменьшался встав экипажа, наступит и не столь в отдаленном будущем. Она попробовала набрать третичную комбинацию вместо первичной. И к ее великому удивлению экран очистился. На нем же не появилось приглашение ввести запрос. Это означало, что набрал кодаста достаточно. Что делать? Она взглянула на вспомогательную клавиатуру, доступную любому члена экипажа.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 Эш слегка улыбнулся. Его улыбка не сулила Рипли ничего хорошего. «Груст новых обязанностей оказался тебе не по силам, но тебе нельзя за это винить. Подлинное лидерство при нынешних обстоятельствах – дело нелегкое». Рипли медленно выбрался из своего кресла, стараясь чтобы оно оказалось между ними. Слова Эша звучали добродушно, почти с симпатией, но его поступки говорили об обратном. «Дело не в лидерстве, Эш, дело в лояльности. слоившей спиной к стене она начала осторожно продвигаться к выходу по-прежнему усмехаясь он повернулся к ней лицом лояльность мне кажется недостатка в ней нет теперь он само очарование подумала она мы все стараемся для общего дела продолжал эш lambберт немного пессимистично но у нее просто слабые нервы она прекрасно прокладывает курс корабля он совершенно не умеет держать себя в руках Рпли продолжала двигаться к двери заставив себя улыбнуться в ответ сейчас мне беспокоит не ламберт меня беспокоишь ты она начала поворачиваться лицом к двери сердце ее с жалось от страхапять приступ паранойя сказал эш печально тебе нужно немного отдохнуть он двинулся следом за ней рипли резко пригнулась как раз вовремя чтобы уклониться от его пальцев и бросилась сбежать в сторону командного отсека Экономя силы и дыхание, она не звала на помощь. В командном отсеке никого не было. Каким-то образом ей опять удалось ускользнуть от Эша. И она помчалась в кают-компанию, по дороге нажимая выключатели аварийного перекрытия секций. Переборки захлопывались позади нее, каждый раз на секунду позднее, чем нужно. Он настиг репли в поют-компании. Почти тотчас же туда подоспели Паркерл и Лилла Ламберт. Сигналы от поочередно закрывавшихся переборок В районе командного отсека насторожили их они как раз спешили туда чтобы увидеть преследователя и его жертву хотя они совершенно не были готовы к этому зрелищу что ожидал их в кают компании отреагировали они быстро 1 не растерялась ламберт она вскочила на спину эшу потревоженные он выпустил рипли схватив навигатора и швырнул ее в другой конец комнаты затем снова схватила рипли за горло ер действовало не так быстро, зато более продумано. Эш оценил бы находку инженера. то схватил один из индикаторов, сделанный Ээшем и со всей силы ударил им по главе его создателя. Послышался глухой стук. Глава Эша отделилась от тела и покатилась по полу. Крови не было. Глазам удивленных зрителей предстали разноцветные провода и микросхемы, торчащие из того места, где только что была глава научного сотрудника. Эш выпустил рипли. а рухнула на пол, сдыхаясь и держась за горло. Руки Эша разыграли жутковатую пантомимиму, ощупывая свои плечи и шеи в поисках головы. Затем он или точнее оно покачнулась, восстановила равновесие и, опустившись на корточки, принялась ощупывать пол.